Глава вторая. Еще раз, что случилось? 0.15. Звонок телефона. Еще один звонок телефона. Еще один звонок телефона. Да? Нет, ничего. Говори, Расул. Тормози, тормози. так -с. Привстал. Еще раз, что случилось? Так. «Ты хочешь сказать, что какая-то банда засела на дереве? На большой суете? Какая? Безымянная банда? Не понял. Временное название? Что ты вообще несешь?» «Ладно, ладно. Я понял. Произошло что-то странное. Я выезжаю. Встретишь у здания администрации. Все, давай». «Иса, что-то случилось?» «Я не понял. Кажется, да» если это не какой-то новогодний розыгрыш. Я поеду, разберусь. Ты спи. — Все равно уже не усну. Что он тебе сказал? — Говорит, что группа каких-то людей, банда. Он сказал «Безымянная банда». захватила дерево. Этот бук. Говорят, что не дадут его срубить. — Ничего себе. Какие молодцы. — Ага, молодцы. — Безымянная банда. Еще они просили уточнить, что это временное название.